Глава 18. При свете дня дом Джулии Рассела выглядит, если такое возможно, еще мрачнее. Его незавершенность бросается в глаза. Окна пустые и темные. Маленький эскорт Джули кажется еще более неуместным в огромном двойном гараже, где поместилась бы пара мини венов и газонокосилок в придачу. Но поскольку эскорт одинок... Я могу отбросить один из порожденных свиными потрохами сценариев, который преследовал меня, пока я ехал от круга в гору, а потом вниз в алигине Уэлс. Мне уже виделась подъездная дорожка, забитая знакомыми автомобилями. Среди них и машина Лили. А в доме все — друзья, родственники, любимые — ждут меня, чтобы вмешаться ради моей же пользы». Однажды моя жена устроила такую разборку своему отцу, и, возможно, теперь она сочла, что настала и моя пора. Эта картина настигла меня на вершине горы с такой отчетливостью, что я притормозил посреди прекрасного пейзажа, дабы подумать. Здесь, наверху, в холодном разреженном воздухе, показалось, что моя гипотеза выдержит бритву оккама. Разборкой можно объяснить странный звонок от Джули. К тому же Лили давно говорит, что мое поведение беспокоит не только ее. Может, все они сговорились? Может, подумал я, эпизод с гусем убедил моих близких в том, что меня пора обуздать? Беда с прекрасными пейзажами в том, что они заслоняют от нас простую земную картину. Вот и теперь, распахнув дверь машины, услышав, как шуршат на ветру остатки прошлогодней листвы, Я чуть не принял этот звук за сухой смешок Уильяма Окома. Смысл любых разборок в том, чтобы смягчить или прекратить какое-то конкретное поведение. В случае с отцом Лили его дети и внуки пытались помешать ему допиться до смерти. Он разве что вслух не объявлял, но всячески давал понять, что именно таков его план. Соответственно, все обвинения, предъявленные ему членами собравшегося клана, представляли собой вариацию на единую тему. Вот как твое пьянство действует на меня, обижает меня, унижает меня, сердит меня. Если же кто-то решит учинить головомойку Уильяму Генри де Веро младшему подобного леет мотива не подобрать. Эдди Барнс напомнит мне, что я недостаточно люблю свою жену, мать выразит разочарование в связи с тем, что я сделался умником, Билли Квигли обзовет меня долбодятлом, а Мэг упрекнет в недостатке храбрости. Я же так и не съел ее персик. Финни — человек, и полурурк обвинят в беспринципности, Дикий Поуп — в идеализме. Словом, я заноза в любой заднице. но в каждой заднице на свой лад. Я вошел в дом моей дочери через кухню. Постучал, но ответа ждать не стал. Преимущество мужчины, который входит в дом до мельчайших подробностей, схожей с его собственным. Внутри я услышал Джонни Мэттиса из стерео, верный знак, что Джули дома одна. Рассел слушает блюз и не станет добровольно внимать песни со словами «До скончания века под рыдания скрипок». Она сидела в гостиной, моя дщерь. примостилась на краешке длинного дивана и смотрела куда-то в распахнутую дверь. Возможно, на осиное гнездо, все еще болтавшееся под свесом крыши. Разумеется, она слышала, как я вошел. Но не приподнялась, не поздоровалась, даже не обернулась. С порога я видел, что она в халате, хотя уже перевалила за полдень. Если смотреть только выше ворота, На изящную тонкую шею можно принять Джули за ее мать. Я обогнул диван и подошел к двери в патио. Какое-то движение в воздухе привлекло мой взгляд. Там, под краем крыши, поверить не могу, с полдюжины черных ос висели над гнездом, порой кидаясь к сухому серому пергаменту и тут же отлетая прочь, словно отраженная незримым щитом. «Ничему не учится, сказала Джули. И когда я повернулся ответить, я увидел ее левый глаз, тот самый, который она повредила в детстве, распухший, превратившийся в щелочку. Белок почти исчез, а та малая часть, что осталась на виду, в паутинке лопнувших сосудов. «Джули», — беспомощно произнес я, остановившись, «я хочу, чтобы он ушел насовсем». «Это Рассел сделал?» Я упаковала чемоданы. «Джули», — повторил я, — «притормози». «Это сделал Рассел?» «Разве я не прав? Разве не следует все проговорить?» На простой вопрос Джули ответила задумчивым молчанием, как будто видела здесь философское измерение, ускользнувшее от меня. «Рассел ударил тебя?» И снова она долго думала над формулировкой ответа. «Я упала», — сказала наконец она. — Упала? — Он толкнул меня, — осторожно произнесла она. — И я упала. Пока мы обменивались этими репликами, ни на миллиметр не сдвинулась на диване, а я не сделал ни шага к ней. Обоим нам не доставала Лили. Обоим она была нужна позарез, не для того, чтобы сказать, как нам поступать, но чтобы объяснить наши чувства, подкрепить верные и отбросить ошибочные. Иногда на лице моей жены проступает ее душа, и тогда я почти способен постичь собственную душу. «Где он сейчас?» — догадался я спросить. «Не знаю», — ответила Джули. А «Зачем тебе? Проверить мои слова?» Я вгляделся в дочь, в ее упрек. «По правде говоря, верить такому ли не хотелось». Он мне всегда нравился, и я становился на его сторону в тех редких случаях, когда мне дозволялось принимать чью-либо сторону. И уж если честно, я бы хотел задать еще несколько вопросов, задавать их до тех пор, пока не будет полностью исключена возможность, что это случайность или какое-то недопонимание. Очевидно, Джули почуяла это мое желание и истолковала его как нелояльность. Возможно, она права. Уставившись на свои руки, она повторила. Хочу, чтобы он ушел. Вон из моего дома. Я отметил притяжательное местоимение, но не прокомментировал. Мы миновали предварительную стадию и достигли точки, в которой положено действовать. А действовать я вроде бы умею. Хорошо? Перебирайся к нам на пару дней, пока фразу я не сумел закончить, поскольку сам толком не понимал, чего именно мы будем ждать. Возвращение Рассела... Возвращение Лили, бога из машины. — Давай, одевайся. Собери чемодан. К моему удивлению, Джули не стала спорить. Она вскочила и вдруг оказалась у меня в объятиях, всхлипывая. Ох, папочка, снова и снова. Это произошло так быстро, я даже не понял, она ли подошла ко мне, я ли к ней. Да и какая разница? Пока она складывала кое-какие вещички в чемодан, я наблюдал за осами. Джули права, они ничему не учатся. И если это хрупкая пергаментная ловушка, смертельная ловушка, не дом родной, то где же он? Две машины поджидали у моего дома, когда мы с Джули подъехали. Одна неизвестный маломерок, другая — красный комара Пола Рурка. На верхней ступени моей веранды выседала, шевеля пальчиками босых ног, молодая женщина. Чуть напрягшись, я опознал ее, как вторую миссис Р. Дочь прищурилась на нее, потом устремила обвиняющий взгляд на меня. «Ступай отсюда», — велел я, — «а то как бы и второй глаз не подбили». Вновь я пересчитал автомобили на подъездной дорожке, по-прежнему два. Если только миссис Рурк не пригнала их сюда поочередно, тут кого-то не хватает. Возможно, ее супруг затаился среди деревьев и ловит меня в перекрестии прицела. От такой мысли по спине к затылку поползли мурашки, хоть я и понимал, что столь драматический сценарий не выдержит бритвы Оккома. Если бы Пол Рурк решил подстрелить меня из леса, разросшегося позади моего дома, ему бы не понадобился даже один автомобиль, не говоря уж о двух, и он бы не стал приглашать на место преступления миссис Р, разве что уже намечается третье миссис Рурк. Какая-нибудь смазливая двадцатилетняя студентка с его обзорного курса английской литературы. Однако вторая миссис Р, поедающая йогурт на моей веранде, выглядела так, словно выдержит еще немало миль пробега. Даже пластмассовую ложку она облизывала зазывно, на мой взгляд. — Они с той стороны! — крикнула она, когда мы с Джули вышли из машины. — Стратегию обдумывают! — На здоровье! — ответил я. Никакая стратегия не поможет против такого мужчины, как я, если только она не опирается на теорию хаоса. Я вернулся в машину и нажал кнопку на пульте от гаража, чтобы Джули с чемоданом могла попасть в дом. Они оказались Полом Рурком и Гербертом Шонбергом, который, значит, не шутя, вздумал до вечера выследить меня. Они вышли из-за угла дома, головы склонены, руки в карманах. Герберт настойчиво что-то ввинчивал своему спутнику, а тот вроде бы ни туда, ни сюда. Странная парочка. Обычно Герберт и Рурк друг в друге не нуждаются, но времена сейчас необычные. Герберт изо всех сил изобразил, как рад меня видеть. Подбежал, протянул руку. «Мы тут прогулялись в ваших лесах, Хэнк. Надеюсь, вы не против?» Он героически сопел, коротышка с большим брюхом, отвыкший от физических упражнений. Рурк, я отметил, вовсе не запыхался. «Загнать вас в угол не так-то просто!» — продолжал Герберт после рукопожатия. «То игривый, мол, дурных чувств из-за моей манеры ускользать он не питает». «Вы пока не загнали меня в угол, Герберт», — сказал я. «Не вы припарковались за мной, а я за вами». Пол Рурк, который знал меня гораздо лучше, чем Герберт, и потому догадывался, что я вовсе не загнан в угол, не пытался изображать радость от встречи. Пока мы с Гербертом пожимали друг другу руки, Пол свои даже из карманов не вынул, зато проводил взглядом удаляющуюся в гараж Джули. Вроде бы не пытался рассмотреть, что прячется за темными очками, и угадать, почему моя дочь явилась с чемоданом. Однако этот взгляд подметил не только отец молодой женщины, но и вторая миссис Р, уронившая пластмассовую ложечку, выпустевший стаканчик из-под йогурта. Чего? Обернулся к ней Рурк. — Ничего. Рурк фыркнул, давая понять, из этого источника он ничего, кроме ничего, и не ждал. Пока что он словно и не заметил моего присутствия, не смотрел на меня. Тем лучше. Многие годы, с тех пор, как он швырнул меня об стену на кафедральном Рождестве, мы избегали открытого конфликта, уклоняясь от прямого разговора. Если бы мы встретились на боксерском ринге, Рурк уступил бы мне весь периметр. Пусть трус легковес... Вытанцовывает, бегает, прижимается к канатам сколько угодно. У него нет ни малейшего желания, демонстрирует всегда Пол, гоняться за мной. Избыточная подвижность неуместна для тяжеловеса. Но если мне достанет глупости сунуться в центр ринга, он быстро со мной разделается, как и в прошлый раз. Такова его публичная позиция». и ее пол поддерживает хитроумными оскорблениями, многозначительными ухмылками и изредка провокациями. Подозреваю, этот похотливый взгляд вслед моей дочери — как раз провокация. Я не трус, но могу играть эту роль. Я полностью сосредоточился на Герберте и улыбнулся ему дружески-дружески. Его я побью, даже если одну руку мне привязать за спиной. — Мы рассчитываем, что вы уделите нам полчаса, Хэнк. Э -э, Поли предложил собраться в его доме, если там удобнее. — Не-а, — сказал я. — Тут приятнее. Рурк поиграл желваками, но и только. У меня хороший длинный удар. Иногда удается пригвоздить Рурка даже из угла ринга, сидя на канатах. — Лили дома? — спросил Герберт. Видимо, на прогулке в лесу его подготовили. В том числе он заучил имя моей жены. «То есть Лила?» — переспросил я. Герберт в тревоге оглянулся на Рурка. Тот вздохнул. «Шучу», — сказал я. «Некоторые люди так ее называют». «Разговор строго приватный», — предупредил Герберт, восстановив душевное равновесие. «Можно мне войти?» — спросила вторая миссис Р. Голос ее следовал за нами по пятам в дом. «Пусть пока поболтает с вашей дочерью», — предложил Герберт. «Проведут пижамную вечеринку», — подхватила Рурк. «Джули не очень в настроении», — ответил я. Оком нетерпеливо скулил за кухонной дверью вне себя от счастья. «Гости! Зная я наверняка, что он ткнет носом в пах именно Рурка, я бы его выпустил, но такой уверенности нет, поэтому я придержал пса за ошейник, давая всем пройти, а затем выпустил его побегать. Вторую миссис Эр я тоже впустил в дом, прежде чем Оком взлетел на веранду и ткнул носом в пах ее». Она тут же устроилась на кушетке, задрала ноги на журнальный столик и завладела пультом от телевизора. «Все верно», — сказала она, устраиваясь поудобнее и не глядя на меня. «Тут приятнее». Я провел Герберта и Пола Рурка в комнату, которую использую как кабинет. Закрыл за нами дверь и расчистил пару стульев, чтобы им было где сесть. «Брак», — высказался Рурк, возможно, в связи с последней репликой миссис Р. «Это ей цедавилка». — И больше ничего. — Ты говоришь так лишь потому, что моя жена сейчас этого не слышит? — прокомментировал я. — Думаешь? — Ты, конечно, ого-го, — сказал я, — но не настолько. Герберт, похоже, утомился от нашей пустой болтовни. — Хэнк, — заговорил он, — вы человек довольно сообразительный. Так что, полагаю, вы уже вычислили, что надвигается говношторм. Он выдержал паузу, то ли чтобы я усвоил сказанное, то ли проверяя мою реакцию. Не знаю, как бы обошелся с таким вступлением Уильям Окком. Разумеется, это очевидная попытка польстить. Герберт признает меня сообразительным. Или, по крайней мере, довольно сообразительным по своей занудной шкале. Он также понимает, что мой уровень интеллекта едва ли имеет отношение к делу. Впитывать слухи вполне способные дураки. «Я слышал про надвигающийся шторм», — не стал скрывать я. Любопытно и слегка забавно. И Дикий Поуп, и профсоюз, против которого он борется, прибегают, видимо, независимо друг от друга, к одной и той же метафоре. «Новые первые сообщили мне о составе ожидаемых осадков». На это Рурк отозвался одним из своих гаденьких смешков. Поскольку он заявлял, и это занесено в протокол, что забавным я быть не умею, он и сейчас не позволил себе улыбнуться. Герберт тоже хранил серьезность, хотя, насколько мне известно, он никогда не высказывал свое мнение о том, умею ли я быть забавным. Надеюсь, вы понимаете, что это не местное явление. И речь идет не о дождике, там и сям. Это будет самый, что ни на есть распроклятый потоп. Сорок дней и сорок ночей. В таком роде. «Уж не совладелец ли вы ковчега?» — спросил я. «Чертовски хотел бы им быть. Чертовски хотел бы. Прежде чем все это закончится, многие пожалеют, что не приобрели местечко на ковчеге. Кто знает, может, и вы пожалеете». Рурк смотрел в окно с видом человека, уже добравшегося до возвышенности. Участь оставшихся внизу представляла в его глазах разве что академический интерес. — Не собираюсь давить на вас, Хэнк, — продолжал Герберт. — Да, я прошу вас об услуге, но не так уж она велика и при этом вполне разумна, как вы, я надеюсь, согласитесь. Он снова сделал паузу, и я готов был поклясться, если бы не понимал, как это глупо, что он ждет от меня подтверждения разумности своей просьбы еще до того, как высказал ее. — Мы знаем, что вы встречались с Дикки, — многозначительно сказал Герберт. «Неужто в его кабинете стоят жучки?» Герберта, похоже, моя реплика задела всерьез. «Нам не требуются подслушивающие устройства, Хэнк. Эти паршивцы на весь свет объявляют, о чем болтали на своих встречах. Якобы все делается в тихомолку, Но на самом деле им плевать. Вот что особенно пугает. Их самонадеянность. Любуются, как мы носимся взад-вперед, точно перепуганные насекомые. Упиваются». «Ничего себе параноидальная гипотеза!» — сказал я. Рурк поднялся. «Герберт, я тебе говорил, зря теряем время. Это законченный придурок. Ему на все плевать. Просишь его принять хоть что-то всерьез, а он не может. Если даже что-то сделает, то потом напишет об этом сатиру в воскресный выпуск. Угадай, кто там будет в роли Шута?» Я пытаюсь объяснить, что речь идет и о его собственной заднице, — возразил Герберт. «Не пытайся!» — отрезал Рурк. Когда и тебя здесь не будет, и меня, и дикий Поупа, Хэнк Даверо останется в платежной ведомости последним. На то он и счастливчик Хэнк. Герберт покосился на меня, словно проверяя, так ли обстоит дело. А я подумал, они разыгрывают номер с добрым и злым полисменом. Может быть, именно такую стратегию они обсудили в лесу? Поле, я думаю иначе. Сказал Герберт, тщательно взвешивая каждое слово. Из твоего разрешения я бы предпочел продолжить разговор с Хэнком наедине. Я с самого начала не хотел ехать сюда, буркнул Рурк, ухватившись за дверную ручку. Посмотри, что найдется в холодильнике, крикнул я ему вслед. Ми, Каса, Сукаса, мой дом, твой дом. Этот парень ненавидит вас, сказал Герберт, убедившись, что Рурк не вернется. Не думаю, улыбнулся я в ответ. Я придаю его жизни смысл. На самом деле, скорее всего, Герберт ненавидит меня. Однако эту мысль я придержал. Послушайте, давайте выложим карты на стол. Нам обоим известно про ваши многолетние разногласия с профсоюзом. Фактически с самого начала. Это ведь точная оценка? Справедливая? — У меня и со многими другими людьми были разногласия, — сказал я. — Не одни вы считаете меня занозой. Он словно и не слышал меня. Дело не только в поданных против вас жалобах. Я знаю, причина гораздо глубже. Вы считаете, что мы отстаиваем некомпетентность, бьемся за посредственность? Было бы неплохо, если бы вы бились за посредственность. Для нашего заведения посредственность — разумная цель. Герберт отмахнулся. Дескать, соглашаться со мной он не обязан, но и обсуждать этот вопрос сейчас не время. Вот что я хочу сказать, Хэнк. Вот что. Многие люди согласны с вами, но на этот раз они на нашей стороне. Например, ваш приятель Поли, хотя он тоже голосовал против профсоюза, если помните. «Это было десять лет назад», — уточнил я. «Я не могу помнить, как он голосовал, ведь голосование было тайным». «Он голосовал против», — повторил Герберт. «Как и вы. Поверьте на слово». В этом я, пожалуй, мог поверить ему, хотя нам обоим было немножко неловко от того, что мы оба так отчетливо помним то, что следовало знать лишь одному. Вот я о чем. Никто и не рассчитывает, что вы присоединитесь к профсоюзу. Победим в этой битве и возвращайтесь к привычной жизни. Будьте занозой в заднице, как выражается Пол Рурк, если это вам нравится. Я вас за это не виню. Приятно, когда тебя обхаживают, не считают заведомым союзником — Я вполне понимаю. Герберт попытался возразить я, но он поднял руку, останавливая меня и как бы намекая, что разбирается в моих побуждениях лучше, чем я сам. Не стоит и спорить. Мы зовем вас на свою сторону, потому что сейчас это правильная сторона. И потому что вы нам нужны. После того, как вы сумели подать себя на телевидении, я вижу вас в роли нашего главного спикера, если захотите. Или соберете собственное войско. Ведь у английской кафедры больше голосов, чем у любой другой. Вот только у нас ничего не выходит делать заодно, сказал я ему. Может, на этот раз получится? Черт, я только что говорил Стэди и Джун. Когда такое было, чтобы они объединялись с Поли и Фини? Он не сводил с меня глаз. Наблюдал, как я приму это известие. Я знал, что подтекст нашего разговора существенно отличается от произносящихся слов. На поверхности. Словами, Герберт утверждал мою необходимость для общего дела, но, между слов, давал мне понять, что моя кафедра, мои друзья уже сплотились против меня. Либо я соглашусь быть их героем, либо меня сотрут с лица земли. Риторическая изощренность Герберта наилучшим образом проявлялась в том, что текст и контекст с виду не противоречили друг другу, как будто разницы нет. но хоть я и не был вполне в этом уверен, я все же подозревал, что разница есть. Для Герберта, для Дики Поупа, для меня. «Вы что-то говорили об услуге», — напомнил я. Он осторожно кивнул. «Мы бы хотели знать ваши намерения, Хэнк. Если вы решите, что готовы сражаться на стороне добра вместе с вашими друзьями, мы будем рады принять вас в свои ряды». решите что вам ближе дикке вперед нам всего лишь надо понять на кого мы можем рассчитывать не молчите хэнк вот и все о чем я прошу а если я скажу чума на оба ваши дома это вынудило герберта задуматься будете разыгрывать из себя засранца до самого конца так можете попытаться что уж вот я я бы не хотел именно сейчас остаться без друзей но наверное «Вы устроены иначе. Лично я счел бы в нынешней ситуации нейтралитет смертельным приговором». Я не удержался от смеха. Пусть я и единственный вижу, в чем тут юмор. Герберт напустил на себя обиженный вид. «Ответьте на один вопрос, и я пошел», — заявил он, поднимаясь с некоторым трудом. «Что мы сделали дурного? Можете вы мне это объяснить? Потому что я, Хатюбей, не понимаю». Что плохого в том, чтобы зарплата каждый год повышалась? Что вас не устраивает в требовании обеспечить достойный уровень существования? Что дурного в честных переговорах? Чем плохо иметь некоторую обеспеченность и уверенность в завтрашнем дне? Вы в самом деле предпочли бы, чтобы этих бессердечных ублюдков ничто не сдерживало? «Это не один вопрос, Герберт», — указал я ему. «Это тьма тьмущая вопросов». «Согласен», — сказал он, как будто высказал то, что хотел. Наверное, так оно и было. «Могу я попросить вас подумать над всеми этими вопросами?» «Конечно, Герберт», — заверил я его и тоже встал. «И могу я попросить не раздумывать чересчур долго?» «Можете попросить». На том мы закончили. Выйдя из кабинета, в гостиной мы никого не застали. Рурк и вторая миссис Р устроились на веранде. Окком Предатель блаженно раскинулся между ними, подставляя брюхо второй миссис Р. Мы прошли через раздвижную стеклянную дверь и присоединились к ним. Вновь выглянуло солнце. Теплое весеннее предвечерье. «Здесь на деревьях есть листья», — сообщила вторая миссис Р. «Верно. Сегодня зеленого цвета прибавилось, а еще три-четыре дня и деревья сплошь покроются листвой». А на вашей стороне нет?» — я прикинулся изумленным. «Счастливчик Хэнк!» — выплюнул супруг второй миссис Р. Герберт сказал, что готов ехать. Рурки спустились по ступенькам и сели в свой комар. Дождавшись, чтобы за ними закрылась дверь, Герберт сказал, «Я надеюсь на вас. Очень надеюсь. Просто не могу вообразить, чтобы вы согласились играть в одной команде с таким, как Дикий Поуп». не думаю, чтобы и вы сами могли такое себе представить. Не знаю, что побудило меня согласиться с Гербертом, даже в такой малости, но я подтвердил. Это правда. Дикий я не люблю. На том Герберт предложил мне обменяться рукопожатием, и хотя имелись кое-какие резоны от этого воздержаться, в тот момент они не показались мне достаточными. «Что до меня?» — сказал Герберт. «Мне осталось всего полтора года до пенсии». Они мало что могут мне сделать. Эти слова прозвучали до странности искренне. Может быть, впервые за весь разговор он был со мной откровенен. Для меня это было хорошее место. Приличное жалование. Со мной более-менее хорошо обращались, принимая во внимание все обстоятельства. Я бы не против отплатить институту добром. Если смогу помочиться на могилу этого мелкого гада, я сочту это своим ответным даром высшему образованию. И с этой эмоцией я мог солидаризироваться. Причем на нескольких уровнях. Я бы очень хотел помочиться на чьей-нибудь могиле. Да все равно на чьей. Пах мой пульсировал от назревшей нужды. «Вы же понимаете, что все жалобы на вас могут попросту испариться?» — спросил Герберт. «Как и его циничный близнец Дикий Поуп, он пытался давить на личный интерес. Знал же, что не надо, и все-таки не смог удержаться». И я тоже не смог. смотрел ему прямо в глаза. «Какие жалобы!» Герберт, не отличающийся чувством юмора, хохотал до последней ступеньки, пока спускался с крыльца. Дверца его машины захлопнулась, отрезав от меня хохот, но я видел, что он все еще трясется от смеха, пока вставляет ключ в зажигание и выезжает задом, стараясь не задеть мой Линкольн. Машины стояли слишком близко. Герберту понадобилось с полдюжины попыток, чтобы протиснуться. Я предложил отогнать мой автомобиль, но Герберт отказался. Хотел доказать, что обойдется без моей помощи. Символизм этого жеста я оценил. Даже оком, тревожно следивший за процессом с веранды, я придерживал пса за ошейник, вроде бы понял его. Когда Герберт и Пол Рурк и вторая миссис Р скрылись за деревьями, мне полегчало. Я знал, зачем они приезжали, и знал, что они этого не получили. а это значит, что я все еще на свободе. Опять ускользнул. Но в умении радоваться мне не угнаться за моим псом, стоило выпустить его, и он совершил дюжину победных кругов по всему периметру веранды, самый маленький в мире гоночный трек для собаки. Когти победно стучали по деревянному полу. Его подгоняло, я догадываюсь, воображение. Он самый быстрый пес, самый умный, самый отважный. «Знаю, ты такой». Сказал я Окому, когда он, набегавшись, уселся передо мной. Уставший, довольный, верящий в славное будущее, где ему предстоят новые победы. Я хотел еще кое о чем потолковать с моим псом, но тут вспомнил, что в доме находится Джули. Более того, наверное, я уловил ее взгляд на себе. Вот почему дочь внезапно вытеснила все прочие мои мысли. Подняв глаза на окно комнаты, которую Лили использует под кабинет, я увидел в нем словно в раме Джули. Я смущенно помахал ей рукой указал на свой автомобиль, мол, снова уезжаю. Она не ответила, и я понял, что Джули разговаривает по телефону, а на меня, может быть, и не смотрит вовсе. Выражение ее лица показалось мне сложным, так сразу его не прочтешь, и все же я догадался. «Счастье счастливчика Хэнка!» клонится к закату.